Грусть. Определение. Человек чувствует себя несчастным. Сигналы тела и поведенческие проявления. Припухшее лицо или покрасневшие глаза, размазанный макияж, кожа покрывается пятнами, человек шмыгает и вытирает нос, вздрагивание, вздохи, человек меньше говорит, кажется слишком тихим. Слезливый или срывающийся голос. Человек смотрит вниз на свои руки. Сгорбленная поза. Впалая грудь, опущенные плечи и так далее. Устремленный в пространство, тоскливый или ничего не выражающий взгляд. Монотонный голос. Человеку трудно поддерживать разговор, словно каждый ответ дается ему с большим трудом. Опущенные уголки глаз и рта. Человек закрывает лицо ладонями и почти сразу их отводит. Руки бессильно висят вдоль тела. Человек скрещивает руки и обхватывает себя за плечи. самоуспокоение. успокоение. Человек обмекает на стуле, а не сидит прямо. Тяжелая поступь, усталое вялое лицо, заплаканные тусклые глаза. Человек наклоняется вперед и роняет голову на руки. В движениях не чувствуется энергии. Дрожащий подбородок, человек ищет носовой платок, руки прижаты к телу, ноги сведены. Человек, опустив глаза, рассматривает свои руки, в которых ничего нет. Человек оправдывает свою апатичность. «Я просто устала» или все прекрасно, честное слово». Человек меньше взаимодействует с миром в целом. Внутренние ощущения Воспаленные или опухшие веки, першение в горле, хлюпающий нос, болезненность в горле и легких, тяжесть и скованность в груди и конечностях, ухудшение зрения, отсутствие энергии, ощущение холода в теле. Психологические реакции Ощущение, что время замедлилось, трудно отвечать на вопросы. Неспособность представить, куда жизнь может привести в будущем. Уход в себя, отчуждение. Желание бежать от грусти, в сон, выпивку, компанию друзей и так далее. Потребность в одиночестве. Человек хочет, чтобы другие утешили его, но не знает, как об этом рассказать. Избегание болезненной темы. Самоотречение сосредоточенность на отвлекающих факторах, работа, чужие проблемы и так далее, чтобы убежать от собственной боли. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Плач, потеря аппетита, полная утрата надежды на хороший исход, упадок духа, проблемы с мотивацией, избегание друзей, поскольку их позитивный настрой или счастье усугубляют собственную грусть. Признаки подавления этой эмоции Человек отворачивается от людей Человек прерывается на полусловие, чтобы взять себя в руки Человек кусает губу Моргание Откашливание Попытки перевести разговор на другие темы Человек делает глоток или притрагивается к еде, доказывая другим, что он в норме Дрожащая улыбка Голос, в котором слышна фальшивая бодрость. Человек сосредоточивается на том, чтобы облегчить чужую боль, а не свою. Человек говорит другим, что идет в туалет или за напитком, чтобы побыть в одиночестве. Может усилиться до ностальгии, подавленности, одиночества, фрустрации. Может ослабнуть до угрюмости, меланхоличности. Связанные действенные глаголы. Волочить ноги, выбить почву из-под ног, дрожать мелкой дрожью, завладевать умом, морщить лоб, отпрыгивать, падать, пропускать через себя, развалиться, раскачиваться, рухнуть, рыдать, скрючиваться, стенать, трястись, уставиться, шаркать, шататься, шмыгать носом. Совет писателю. В диалоге внимательно отслеживайте места, когда ваш персонаж думает, а не отвечает устно. Это делает разговор неестественным, односторонним. Досада. Определение. Недовольство или небольшое раздражение. Сигналы тела и поведенческие проявления. Утомленный вид. Тяжелые или демонстративные вздохи. Выражение нетерпения. «Да сделаю я это, сделаю!» Сузившиеся глаза, скрещенные руки, постукивание ногой по полу, человек отмахивается, будто избавляясь от каких-то помех, нервные тики и физические подсказки, набухшие вена на лбу, пальцы, теребящие воротник и так далее, побелевшие губы, сжатые в одну линию, стиснутые зубы, гримасы, язвительные усмешки и нахмуренные брови, жалобы, руки, сложенные на груди, кратковременное стискивание кулаков, язвительное высказывания в попытке уменьшить раздражение, поправление одежды, одергивание рукава, застегивание молнии. Человек склоняет голову на бок, затем трясет ею. Поднимающиеся брови и остекленевший взгляд. Взгляд, устремляющийся вверх. Человек ежеминутно трясет головой. Изменение положения тела. Перенесение веса с ноги на ногу. Перемещение в другое место. Человек подпирает голову кулаком. Человек опирается головой на ладони. Человек открывает рот, чтобы отпустить критическое замечание, но в последний момент останавливает себя. Человек делает глубокий вдох и задерживает дыхание. Человек отбивает пальцами ритм по столу. Улыбка, ускользающая или кажущаяся натужной. Человек ломает кончик карандаша, поскольку слишком надавливает на него при письме. Вышагивание. Некоторая саркастичность. Человек задает вопрос, имеющий до крайности очевидный ответ. Резкий тон. Человек говорит короткими фразами. Видимое напряжение в шее, плечах и руках. Застывшая поза. На шее дергаются жилы. Человек трет лоб, словно пытаясь избавиться от боли. Избегание человека или предмета, вызывающего досаду. Кулак, прижатый ко рту. Внутреннее ощущение. Головная боль скованность в шее или челюсти, повышение температуры, болезненная восприимчивость к шуму. Психологические реакции, критические мысли, человек ищет повод уйти, нелицеприятное мысленное сравнение, желание быть где-то в другом месте. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Покраснение лица, Человек грубо хватает вещи. Человек берет на себя чужую работу или обязанности. Скрежетание зубами. Руки, вскинутые перед собой в жесте, сдаюсь. Человек ускользает, чтобы перевести дух. Упорное молчание. Человек не говорит сам и не реагирует на речь других. Втягивание в ситуацию кого-то другого, чтобы переключить внимание, а самому уйти. Признаки подавления этой эмоции. Человек напористо кивает, словно удерживаясь от желания сказать что-то оскорбительное. Человек переключается на другую работу, чтобы занять руки и мысли. Человек с жаром берется за дело, чтобы выплеснуть энергию. Человек вынуждает себя оставаться в присутствии источника досады. Имитация заинтересованности. Человек с трудом контролирует нетерпение. Человек внимательно следит за своим голосом и тоном. Человек вынуждает себя сосредоточивать взгляд на чем угодно, лишь бы игнорировать источник раздражения. Может усилиться до фрустрации, гнева. Может ослабнуть до внутренней противоречивости, индифферентности, принятия. Связанные действенные глаголы. «Беспокоить, взвинчивать, ворчать, выводить из себя, выдыхать, вызывать недовольство, дергаться, докапываться, докучать, досаждать, жаловаться, избегать, навязываться, надоедать, нервировать, ощущать покалывание, подначивать, причинять дискомфорт, пыхтеть, раздражать, роптать, скрежетать зубами, скрести, стискивать, томиться» трепать нервы, утомлять, царапать, щетиниться, язвить. Совет писателю. Не упирайте на взгляд как средство выражения эмоций. В реальности глаза часто оказываются первым, что обращает на себя внимание, но их очень трудно описывать. Идите дальше, показывайте, как ведут себя персонажи посредством языка тела, действий и диалога. Душевная боль. Определение. Внутреннее психологическое страдание, ощущение причиненной раны или обиды. Сигналы тела и поведенческие проявления. Глаза расширены, однако брови нахмурены. Человек с усилием сглатывает. Опущенная голова, так что шея словно исчезает. Медленное отрицательное качание головой, словно человек не в силах поверить в происходящее. Дрожащий подбородок, открывшийся рот, человек отшатывается, содрогается, побледневшее лицо. Вопрос, как обвинение, как вы могли? Вербализация факта предательства с давленным голосом «Уйди, видеть тебя не могу». Человек сутулится, словно пытается проглотить рыдание. Кулак, прижатый к губам. Человек прикусывает нижнюю губу. Человек рвет на груди рубашку. Рука выставлена вперед, как будто призывает других не подходить. Человек хватается за живот. Тело оседает. Дыхание застревает в груди. Опущенные плечи, слабость в коленях. Неровная походка, плохое чувство равновесия и координации, ладонь, прижатая к горлу или грудине. Человек говорит, запинаясь, выдавливая с себя слова, всхлипы, слезы в глазах. Человек открывает рот, но не произносит ни слова. Человек устремляет на другого долгий страдальческий взгляд, затем разрывает зрительный контакт. Поникшая голова Человек сгибает руки, прижимая их к туловищу. Человек отходит на шаг назад. Человек уходит или незаметно ускользает. Задерживающаяся на лице болезненная гримаса. Язвительное замечание. Надо же, семья в наше время, оказывается, ничего не значит. Человек как будто себя обнимает, плотно прижимая локти к телу. Внутреннее ощущение. «Дурнота», «Тяжесть в желудке», «Тошнота», «Болезненное сдавливание в горле», «Легкие сжимаются, из-за чего трудно дышать», «Ощущение, что пульс замедляется или на мгновение останавливается», «Слабость в мышцах», «Дрожь в руках и ногах», «Пятна перед глазами», «Психологические реакции», «Чувство, что время остановилось», «Мысли кружатся, человек уходит в себя», Шок и неверие. Человек перебирает события в прошлом, пытаясь понять, почему все так обернулось. Сомнения в своих убеждениях и отношениях. Утрата иллюзий. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Сильное потрясение от предательства. Обмякшая поза. Слезы, всхлипывание. Бегство. Гневная реакция крики, пощечины, удары, оскорбления и так далее Признаки подавления этой эмоции Заметное сглатывание Противоестественная оцепенелость Человек стискивает губы, чтобы не дрожали Человек напрягает тело, чтобы оно не тряслось Человек поднимает подбородок Человек заставляет себя сохранять зрительный контакт или улыбается ледяной улыбкой Может усилиться до подавленности, тоски, чувства, что тебя предали, гнева, ярости. Может ослабнуть до замешательства, остолбенения, незащищенности, жалости к себе. Связанные действенные глаголы. Визжать, всхлипывать, выяснять отношения, завывать, заливаться слезами, защищаться, кричать, нападать, отвергать отодвигаться, отшатываться, переругиваться, сжиматься, ссориться, терять сознание, трепетать, хмуриться. Совет писателю. Естественный способ описать внешность персонажа – это показать его во взаимодействии со своим окружением. Ощущение движения, кроме того, помогает этому типу описания разворачиваться по мере развития сцены. Душевный подъем определение, прекрасное настроение, приподнятость, сигналы тела и поведенческие проявления, румянец, раскрасневшееся лицо, улыбка или ухмылка, которую невозможно сдержать, смех, взвизгивание, вскрикивание, восклицание или свист, человек падает на колени, человек подпрыгивает на месте, Человек говорит, перекрикивая другого. Человек вскидывает руки в жесте Виктори. Голова запрокинута, лицо обращено к небу. Человек торжествует. Лицо сияет, на нем яркий румянец. Человек обнимает других. Приплясывание, громкое гиканье. Человека не волнует, что о нем подумают. Отсутствие самоконтроля. Человек разделяет общую радость, чувствует себя частью толпы. Снова и снова повторяющиеся слова «Ух ты!» или «Это потрясающе!». Человек стоит, широко раскинув руки и ноги, выпеченная грудь, широко раскрытые сияющие глаза. Человек обхватывает свою голову в жесте «Поверить не могу!». Высокий уровень энергии упругая походка или бег, прыжки и так далее, объятия, поцелуи или другие проявления радостного возбуждения. Человек срывается на бег, Слезы счастья и пылающие щеки. Человек подбрасывает что-нибудь в воздух, шляпу, книги, конфетти, шлем и так далее. Заметное потение, глубокие вздохи. Человек вскидывает вверх кулак, Человек кружится вокруг своей оси, раскинув руки. Приглашение других в свое личное пространство. Распростертые руки, открытая поза и так далее. Человек ударяет себя кулаком в грудь и толкает им других сопричастных, товарищей по команде и так далее. Человек становится очень разговорчивым, его речь выразительной. Внутреннее ощущение тепло, разливающееся по всему телу, очень быстрое сердцебиение, ощущение барабанной дроби в груди, ощущение исключительной ясности сознания, чувство обновленности благодаря адреналину. Психологические реакции. Мысли скачут, человек слишком возбужден, чтобы мыслить связно. Желание находиться в кругу близких и друзей. Чувство готовности к начинанию, самопожертвованию или тяжелому труду. Человек вспоминает, какие препятствия пришлось преодолеть на пути к этому моменту. Благодарность к людям, без которых это было бы невозможно. Желание поблагодарить или отметить заслуги людей, которые этому способствовали. Потребность прикоснуться к символу этого момента, призу, траве на поле, где одержана победа и так далее. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. По лицу текут слезы, утрата контроля над движениями, человек становится неловким, поскольку из его тела полностью уходит напряжение. Подрагивающие мышцы, человек воснимажение опускается на землю, у человека перехватывает дыхание, от крика пропадает голос, Человек теряет дар речи. Признаки подавления — этой эмоции. Улыбка, которую не удается спрятать никакими усилиями. Человек задерживает дыхание, пытаясь успокоиться. Человек обнимает сам себя, чтобы справиться с чувством. Закрытые глаза и прикрытый рот. Человек дрожит из-за того, что старается себя контролировать. Человек смотрит вниз, чтобы спрятать улыбку. Может усилиться до эйфории, гордости, злорадства, благодарности. Может ослабнуть до удовлетворения, счастья, умиротворенности. Связанные действенные глаголы. Благодарить, взрываться, вопить, воспарять, воспламенять, выкрикивать, выражать, Дрожать, завораживать, заливаться краской, издавать радостные крики, ликовать, лучиться, махать, нахлынуть, обнимать, опьянять, переполнять, перепрыгивать, плакать, праздновать, пульсировать, сверкать, светиться, сжимать, смеяться, танцевать, усиливаться, хвастать, хватать, широко улыбаться. Совет писателю. Составьте список частей тела, которые вы включаете в описание эмоций. Есть ли такие, которые вы никогда не используете? Поставьте перед собой задачу придумать уникальный эмоциональный сигнал, используя эти части тела, и замените им затасканный жест. Жалость. Определение. Дискомфорт из-за горя других в сочетании с благодарностью судьбе за то, что сам его не испытываешь. Сигналы тела и поведенческие проявления. Напряженная полуулыбка, вздохи, обмякшая поза, голова слегка склоненная на бок, взгляд на другого искоса, а не в упор. Человек обменивается с другим страдальческим взглядом, сводит брови, сочувственно нахмуривается и так далее. Мимика как при неодобрении. Человек кривит губы, зажимает нос, чтобы не чувствовать неприятный запах, морщит нос и так далее. Человек ненадолго прикладывает руку к сердцу и отпускает. Человек смотрит на другого при разговоре, но не может встретиться с ним взглядом. Человек тщательно взвешивает слова, прежде чем заговорить. Слушая о несчастьях другого, человек откидывается назад и качает головой. Человек вздрагивает, человек цокает языком, лицо сморщивается, взгляд устремляется вниз, человек прищуривается, пытаясь слушать, не осуждая. Заламывание рук, человек подносит кулак ко рту, человек отступает, человек отворачивается, не в силах больше смотреть. В целом неловкость, словно человек не знает, куда деть руки. Сует их в карманы, прячет под мышками и так далее. Человек оглядывается, словно с призывом сделать что-нибудь. Человек протягивает руку к другому, но не касается его. Человек подходит ближе к другому, в то же время оставляя ему достаточно личного пространства. Стереотипное утешение. Ты с этим справишься или темнее всего перед рассветом. Откашливание. Человек предлагает помолиться за другого. Человек теребит что-нибудь, пуговицу, мобильный телефон, украшения и так далее. Человек задает вопросы о случившемся, а не просто слушает и утешает. Замечания, намекающие на то, что человек каким-то образом виноват в несчастье других. Тон мнимой симпатии. Человек впоследствии обсуждает случившееся с другими в отсутствии пострадавшего. Человек подает ложную надежду. Возможно, это только к лучшему или, не сомневаюсь, когда-нибудь он тебя простит. Человек совершает малозначимые действия, как бы утешающие пострадавшего, например, похлопывает его по спине, но ничего не делает, чтобы реально помочь. Человек стискивает предмет, который держит в руках, скажем, связку ключей или блокнот. Человек закрывает ребенку глаза, чтобы тот не видел происходящего. Человек оправдывается перед другими в своем бездействии. И если бы я дал ему деньги, он бы все равно их пропил. Внутреннее ощущение. Неприятное ощущение в животе, Чувство вины говорит, что нужно было что-то сделать. Стеснение в груди, неприятный ком в горле. Психологические реакции. Человек хочет помочь, но не знает, что сказать или сделать. Страх, что то же самое случится с тобой. Человек неосознанно строит планы, как самому избежать подобного несчастья. Поиск способа изящно ускользнуть. Мысли обращаются к любимым людям, если беда постигла родственников другого. Чувство вины, поскольку ситуация требует большего участия, чем человек готов проявить. Благодарность, что сам никогда подобного не испытывал. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Человек дистанцируется от пострадавшего, поскольку ситуация слишком неловкая. Человек винит в случившемся самого пострадавшего, чтобы не нужно было сострадать ему. Жалость переходит в неуважение или презрение. Оказывать помощь в формах, не требующих эмоциональной вовлеченности, например, помочь финансово. Человек становится двуличным, предлагает пострадавшему помощь, в то же время сплетничая о нем с другими. Человек понимает, что может оказать существенную помощь и решает, как и что следует предпринять. Признаки подавления этой эмоции. Никто не хочет вызывать жалость, поскольку в ней часто присутствует оттенок снисходительности и покровительства. Поэтому люди, испытывающие жалость, стараются выдать ее за истинную эмпатию или обеспокоенность. Идеи о том, как может выглядеть скрываемая жалость, приведены в соответствующих словарных статьях. Может усилиться до пренебрежительности, самоуспокоенности, вины, эмпатии, решимости. Может ослабнуть до индифферентности, обеспокоенности. Связанные действенные глаголы. Горевать, давать, действовать, кивать, лить слезы, Молиться, обдумывать, облегчать боль, оплакивать, осуждать, ощущать, подбадривать, поддерживать, помогать, похлопывать, предлагать, предостерегать, проникаться чувствами, ранить, рыдать, сетовать, симпатизировать, скорбеть, соболезновать, сострадать, сплетничать, страдать, терзаться, успокаивать, утешать. Совет писателю. Каким бы жизнестойким ни был ваш персонаж, что-то обязательно его проймет. Ищите эмоции, делающие его уязвимым, несмотря на сопротивление. Тогда образ покажется читателям более реалистичным.